Глава двадцать пятая. Я нехотя поднималась по ступенькам домой. Восторг, радость и счастье от проведенного дня с Сомовым не помогали заглушить печаль и тревогу от прихода домой. Сейчас начнется допрос пристрастия. пристрастием. Спасибо тебе, Евгений. А ведь мог просто остановиться неподалеку. Но я ни о чем не жалею. Классное ощущение после его поцелуя. Это хорошая компенсация и заряд для преодоления всяких неприятностей и трудностей. Делаю глубокий вдох, выдох и захожу домой. Странно, что меня никто не встречает. Я ждала прямо с порога жалобы, просьбы и предложения от родителей. Но тишина. Понимаю, что родители на кухне. Раздеваюсь и слышу мамин голос. «Машенька, ты уже пришла?» «Типа она не видела?» «Хм, какую игру она затеяла?» «Ну, давайте поиграем. Никто ничего не видел и не знает». «Иди ужинать!» «Хорошо, мамуль. Сейчас только руки помою». Прошла в ванную комнату. Небольшой тайм-аут тоже хорошо. Помыла руки и с волнением прошла на кухню. Мама приготовила мои любимые домашние овощные котлетки. Уже по опыту знаю, что когда она их готовит, значит, либо хочет помириться, либо поговорить. Ну, могла бы сегодня и без котлет обойтись. Я уже и так поняла, что разговору быть. Папа уже доедала, мама меня ждала. Я ухмыльнулась. Зачем весь этот спектакль? Ладно, посмотрим, что у нее за стратегия. Машенька, как твой день прошел? Начинает издалека. Буду отвечать односложно, чтобы у нее пропал интерес. Ну или хотя бы о задаче чуть-чуть. Хорошо, а у вас? Мама начала рассказывать, что целый день занималась уборкой, потом готовкой и другими бытовыми мелочами. Отлично. Все дружно делаем вид, что никто ничего не видел. Я готова играть в такую игру. Главное, правило понятные и доступные. Папа доел и пошел в комнату. Я тоже постаралась быстрее это сделать. Но мама рванула в бой. Маша, у тебя появился молодой человек? Ну вот, дождалась. Да. Не хочу обманывать. Все равно она уже видела нас. А ты откуда знаешь? Спрошу в лоб. Мама растерялась, занервничала. Конечно, тяжело признаться, что подглядывала за шторкой. Совестно, понимаю. Я просто догадалась. Ты стала все время куда-то уходить, и я подумала, что у тебя появился парень. Я улыбнулась. А, так ты догадалась, вздыхаю. А я думала, ты караулила меня в окно. Она не знает, что ответить мне, сомневается, но в итоге принимает решение сказать правду. «Маша, ты права. Я видела тебя в окно. Не буду это скрывать. Извини, что обманула. Я хочу, чтобы мы могли доверять друг другу». Она заботливо взглянула на меня. «Вот именно, мама. Доверять. Ты правильно слово подобрала? Прошу тебя, доверяй мне. Я ведь уже не маленькая». Говорю спокойно, без эмоций. А может, просто до сих пор действует еще эйфория от Сомова. «Маша...» «Я доверяю тебе, но я не могу доверять какому-то парню. А вдруг он тебя обидит? Просто пользуется тобой?» В ее взгляде тревога и переживания. Мне даже стало жаль ее. «Мама, я восемнадцать лет живу и все жду, что когда-нибудь на меня кто-то обратит внимание. И дождалась. Женей, так зовут этого парня, я счастлива, понимаешь?» Мама слегка улыбнулась. «Машенька». Я хочу видеть тебя счастливой. Просто будь осторожна. Тебя так легко обмануть. Мама, я не могу всю жизнь просидеть в комнате за шторкой. Я хочу любить, хочу наслаждаться жизнью. Пусть будут ошибки, но это лучше, чем пустота и тишина вокруг. Какая-то я сегодня разговорчивая. Сама себе удивляюсь. Хорошо, я поняла тебя. Я помню, как бурлят эмоции, когда ты только влюбляешься. Пусть у тебя все будет хорошо. Вот такой расклад мне больше по душе. Спасибо, мама. Я рада, что мы поговорили и поняли друг друга. Мы обнялись через стол. Я пошла к себе в комнату. Легла на кровать. Неужели разговор с мамой позади? Сама не ожидала, что сможем спокойно поговорить. Какой сегодня хороший день. И с Женей все потихоньку налаживается. С улыбкой и теплом вспоминаю, что вели мы себя сегодня как двое влюбленных. Целовались, обнимались. И мне было абсолютно плевать, что вокруг есть люди, ездят машины. Весь мир меркнет, когда он рядом. Закрывая глаза и вспоминаю его поцелуя. И хочется летать, и прыгать от счастья. Утром я еще и мечтать об этом не могла. Радовалась его звонку и не знала, что звонок — это такая мелочь по сравнению с тем, что было после него. А ведь могло бы еще дальше зайти. Но я пока не готова к интиму, хотя уже начинаю задумываться об этом. Страшно, конечно. Но никого другого на месте Сомова вообще не вижу. Хочу, чтобы только он стал моим первым мужчиной. А чтобы приблизиться к этому, нужно подумать об обновках. Не мешает сходить в салон нижнего белья. Я подскочила с кровати и направилась к копилке. Родители дают мне карманные деньги, но мне особо некуда их тратить. Вот теперь есть повод и есть цель. Пересчитала. Хватит не на один комплект. Решено. Завтра с утра прогуляюсь в торговый центр. Появилось желание позвонить Антону. Чувство неловкости за мой обман не покидает. Хочу узнать, как у него дела. Достаю телефон и набираю его. Маша, приветик. Рад тебя слышать. Я тоже рада, но внутри гложет чувство вины, обмана. Антош, я тоже рада услышать твой голос. Как дела? Прогуляемся? Поговорим на отвлеченные темы, хотя так хочется поделиться с ним частичкой моего счастья. Нет, дома все просидел. В приставку играл. С какой-то грустью он это говорит. А почему Кристи не позвал гулять? Ему бы на пользу пошла прогулка. Она с родителями на дачу уехала. Мы созванивались только. Я счастлива. И так хочется, чтобы Антошка тоже был счастлив. Вообще хочется, чтобы весь мир радовался и веселился. Жалко. а Ты скучаешь по ней? Он как-то быстро отвечает, даже не задумываясь. А почему ты спрашиваешь? Странная реакция. Хотя, может, просто мне показалось. Наверное, я сужу по себе. Если меня спросить про Сомова, я отвечу, что очень скучаю. Да, просто интересно. Он вздохнул. Наверное, я был бы рад ее увидеть. Какой-то он все-таки грустный. Но ничего. Вернется увидитесь. Хочется как-то подбодрить его ага маша я у тебя тетради с конспектами забыл принесешь в универ в понедельник меняет тему антон а ты не хочешь завтра за ними прийти ко мне хоть бы пришел тогда бы я рассказал ему про сомова по телефону как то неловко ну, хорошо давай во сколько я рада наконец то мы поговорим и упадет камень с души давай после обеда я с утра хочу шопинг себе устроить помощь нужна Я сразу представила, как Антон стоит и помогает мне разобраться с размерами женских трусов, выбирает бюстгальтер. У него спрашивают продавщица, вам пушап или без? Улыбнулась. Хорошо, что он этого не видит. Да нет, тебе будет скучно. Я пойду по всяким женским штучкам пройдусь. Ты права, это мне неинтересно. Но я могу посидеть, подождать тебя в торговике за компанию. Плохая идея. Я буду торопиться, да и неудобно будет, что меня сидят, ждут. Давай лучше у меня встретимся, так я быстрее управлюсь. Да и дома мне спокойнее будет завести с ним разговор. Хорошо, договорились. Тогда до завтра. Я вздохнула. Я позвоню, как освобожусь. До завтра. Ну вот, немножко стало легче на душе. Завтра, признаюсь, о Сомове и вообще все станет на свои места. Жизнь налаживается. Вернулась в кровать. «Как там Женя? Доехал?» «Спать уже, наверное, собирается. Может, ему позвонить?» «А вдруг я покажусь ему навязчивой? Так-то он должен первым позвонить?» «С другой стороны, наплевать на предрассудки. У меня есть повод. Узнать, как он доехал. Я хочу услышать его голос, поэтому наберу. Но для начала нужно его переименовать в телефоне, а то вдруг кто-то в универе увидит, когда он неожиданно позвонит». Записала его, как Женя. С волнением нажала на вызов. Сомов ответил после второго гудка, когда я уже пришла к выводу, что это плохая идея. «Да, что-то случилось?» Как-то он нервно ответил. «Быть может, не рад? А вдруг это просто тревога за меня? Или неизвестность, по какому поводу в столь поздний час ему звоню?» «Случилось. Я выдерживаю паузу». С родителями поругалась. Он нарушает мою паузу, чувствую, что начинает нервничать. Нет, хуже. Женя тяжело вздыхает. Говорим, слушаем. А я застыла. По-моему, я сейчас нарвусь на неприятности. Маша, что случилось? Его голос очень встревожен и терпение вот-вот лопнет. Женя, я соскучилась. Произношу быстро на выдохе и слышу вдали... Видимо, он убрал трубку, как звучат маты. Через пару секунд он возвращается в нашу беседу. Соколова, ты чокнутая. И это самое доброе и положительное слово из тех, что я знаю. Больше так не шути, поняла? Я уже почти моцик завел, чтобы примчаться к тебе. Я улыбнулась и постаралась как можно ласкивая произнести. Сомов, ты мой супермен, мой спаситель. Что бы я без тебя делала? Он вздохнул. «Маруся, тебе повезло, что я сейчас далеко и между нами расстояние. Иначе бы ты получила хорошую взбучку за такие шуточки». «Мне приятно, что я вызываю в нем эмоции. Это лучше, чем равнодушие». «Взбучку? И что бы ты сделал?» «Я опять нарываюсь. Но это сильнее меня. Любопытство мной сейчас управляет». «Я не люблю кидаться словами. Лучше при случае покажу». «Мне кажется, он улыбнулся». Ну, или я хотела, чтобы он в этот момент улыбнулся. То есть мне нужно еще раз такое повторить?» Услышала его рык. И опять мат. «Соколова, ты сейчас дождешься, что я приеду к твоему дому и на глазах у всех жильцов покажу, что такое взбучка?» «Мне стало страшно. Сомов слов на ветер не бросает. Он действительно может приехать сейчас. Его ничего не остановит. Нет, не надо». У меня уже все спать ложатся. Я поняла. В другой раз, так в другой раз. Я улыбнулась. Мне нравится доказывать ему, что я его не боюсь. Маруся, ты действительно бесстрашная. Я же тебе говорю, чтобы этого больше не повторилось. Угрожает, а сам успокаивается. Я слышу по голосу, по интонации. И я рада, что могу так воздействовать на него. Ну да, ну да. Я тоже говорю, что договорились. Чего настаивать на сегодня? Будут еще дни. Сама не знаю, почему это произношу. Быть может, в глубине души я бы хотела, чтобы он сейчас приехал. Твою мать, Соколова, ты когда-нибудь доиграешься. И в итоге я научу тебя быть послушной девочкой. Я улыбнулась, и думаю, он тоже. Ой, Женя, это уже какие-то брачные игры. Послушная девочка, мой хозяин. Я в это не играю. Эти игры для извращенцев, которые уже устали от обычного вида друг друга. Он засмеялся, и так от этого смеха стало приятно на душе. Соколова, когда-нибудь мы все игры сыграем. Вот увидишь. У нас есть будущее. По крайней мере, он его видит и представляет. Хочу, чтобы этот день никогда не заканчивался. Самый счастливый день в моей жизни. Поживем-увидим. Потеши его самолюбие. Ладно, Женя, спокойной ночи. И приятных снов тебе. Я рада, что позвонила ему. И тебе, Маруся. Рад был слышать. Пока. Какой у него бархатный голос. Приятный. Особенно, когда он в хорошем расположении духа. Пока. Я положила трубку и сладко потянулась. Не зря позвонила. И Женя услышала. И настроение себе подняла. А его слова. Я уже почти моцик завел, Запали в душу. Он был готов тут же примчаться на помощь. И это клево.